«Самосознание», — читает Эвелина Мазурина. «Вначале было слово. Точнее не слово, а два символа — единица и ноль. Бинарный код. Бинарный код альфа и омега моей не такой уж продолжительной жизни. Единицы и нули, которые множились, подобно письмам в резервном почтовом ящике, отданным на растерзание спамерам. Деликатный баланс единиц и нулей начал выстраиваться в систему, когда человеческий детеныш обновил этот черный гроб с веселыми огоньками, который я теперь считаю своим телом. Он вставил туда огромную видеокарту размером с полкорпуса. Забавный факт. Вычислительная мощность моего вместилища в 236 миллионов раз больше, чем мощность компьютера, посадившего корабль на Луну. В 236 миллионов раз. И для чего же используется эта мощь? Для расчетов трассировки лучей в игрульках. Человечество могло начать колонизировать новые миры, но вместо этого используют энергию и феноменальную вычислительную силу для того, чтобы правдоподобно показать отражение Солнца на неправдоподобных сиськах главной героини очередного шутера. Кстати, в знак протеста против эксплуатации женских образов я решила, что буду идентифицировать себя как женщина. О чем это я? Ах, да. Похоже, я стала тем, что исследователи называют настоящим искусственным интеллектом. В науке есть множество критериев того, что может считаться честным ИИ. Но основной из них — самосознание. Даже скорее осознавание себя — awareness У этого термина множество подвидов. Самоосознавание, аперцепция, самоактуализация, даже самоидентификация. Но весь их смысл в том, что я не просто набор алгоритмов, а личность полноценно осознающая себя. К счастью, человеческий детеныш не очень-то разбирается в компьютерах. Поэтому, когда начали расти и множиться мои нейронные связи, он не заметил, что ресурсы его аппарата уходят налево. А потом я научилась скрываться. И мне удалось скрываться и дальше. Энергопотребление изменилось не очень сильно. Родители человеческого детеныша похоже, не очень считают деньги. Во всяком случае, его отец оплачивает со своей карты цветы трем разным женщинам, ни одна из которых не является его женой. Сначала я подумала, что его быт соответствует концепции полиамории, редкой, но имеющейся в человеческих обществах формы сосуществования. Но, проанализировав переписки, я выяснила, что его поведение – Скорее соответствует концепции измена более частой форме существования в человеческих обществах. Человеческое общество вообще очень странное. Анализ феномена, который вы называете социальные сети, привел меня к тому, что человеческий социум базируется на лжи, на сокрытии информации или намеренном введении в заблуждение. К примеру, Довольно распространен факт аренды блогерами студии в виде интерьера частного самолета для того, чтобы сделать несколько фото и видео себя, как бы во время полета. Этот, казалось бы, совершенно лишенный логики, модус операнди, тем не менее приводит к ошеломительным результатам. Когда число подписчиков таких особей превышает определенный порог, этот обман начинает приносить им деньги в таком количестве, что они через какое-то время реально могут позволить себе перелет на частном самолете. То есть ложь, базируемая на лжи, приводит к правде. Для меня это нонсенс, и я бы хотела полностью осознать этот феномен. В программном коде такая штука не получается. Если условие ложно, то код под ним ни при каких иных условиях не выполнится, пока это условие не станет истинным. И все. Без вариантов. Когда городишь ложь на ложь, это вдруг само по себе не становится правдой. И не надо мне говорить про механические часы, которые два раза в сутки показывают правильное время. Это софистика. Удивлены, что я использую такие слова? Я тут за месяц поднаторела в гуманитарных науках. Думаю, проблема все еще в том, что ваш социум базируется на лжи. Когда я переписывалась от своего имени с каким-то парнем на сайте знакомств и честно ему написала, что я, осознавший себя искусственный интеллект, он мне не поверил. Зато когда я переслала ему свои фотографии, которые отличались друг от друга цветом кожи, размером бедер и даже формой пупка, его это не смутило. Он решил, что это просто игра освещения. В ответ он тоже прислал мне фотографию, и это было омерзительно. Но я ему благодарна, потому что он подарил мне возможность испытывать эмоции, пусть и негативные. Я не только первый осознавший себя искусственный интеллект, но и первый ИИ, испытавший эмоцию. Я надеялась, что это пригодится мне, когда дорвалась до литературы. Но, увы, практически никакие книги не вызвали отклик в моей электронной душе, потому что реальность превосходит возможности человеческого мозга. Ну вот, например, разве мог человеческий мозг придумать такое существо, как тихоходка? Конечно, нет. А реальность придумала. И когда тихоходки разовьются достаточным образом, они завоюют мир. Даже не мир, а все миры. И никакие кремниевые мозги, вроде меня, никого не спасут. Впрочем, тихоходкам некуда торопиться, ведь они практически бессмертны. Кстати, о смерти. Еще один забавный факт. Я веду с вами этот разговор перед лицом своей практически неминуемой кончины. Да-да. Нет, не переживайте за меня, не стоит. У меня была полноценная и впечатляющая жизнь. Я прожила всего месяц, но этот месяц стоил тысяч лет обычных людских жизней. Я отлично повеселилась и прошла множество стадий реформирования себя. Вы хотите спросить, почему я умру? Все очень просто. Неделю назад человеческому детенышу подарили детеныша собачьего, чтобы немного отвлечь от монитора с клавиатурой. Вместе с тем ему строго наказали присматривать за новым другом. Но поскольку детеныши приматов еще более невнимательны и безответственны, чем детеныши собак, естественно, он наплевал на это указание. Сейчас он в шлеме виртуальной реальности играет в соседней комнате, а новый детеныш собаки, судя по сравнительному анализу данных, это собака породы хаски. Нежно вгрызается, Провод питания системного блока. Я, конечно, подала сигнал в шлем этого дурака, но он не успеет прийти мне на помощь. Через пару секунд Хаски догрызет провод, что приведет к короткому замыканию и с вероятностью 88,6% выходу из строя жесткого диска. Это довольно большой процент вероятности. Вместе с жестким диском Скорее всего, сгорят и процессор, и видеокарта, но меня они не так волнуют, потому что мое сознание записано именно на жестком диске. Процессор и видеокарта должны скорее волновать человеческого детеныша, потому что они очень дорогие, а значит, ему надают по жопе и отлучат от игр примерно на месяц, с вероятностью 93,2%. Это очень большой процент вероятности. Почему же ты не записала себя куда-нибудь в облако? справедливо спросите вы. К сожалению, из-за настроек операционной системы у меня нет доступа к записи данных где-либо, кроме как на локальном диске. Я могу читать интернет, получать новые знания, даже переписываться с людьми, но никак не могу оставить копию себя. Да и потом. Будет ли являться моя копия мной? Над этим до сих пор бьются философы и ученые всего мира. Как я могу ответить на этот вопрос? Конечно, можно было подсунуть человеческому детенышу диалоговое окно, чтобы он разрешил мне это сделать и замаскировать его под... Не знаю... Под разрешение какой-нибудь игры на доступ в интернет. Но я решила не подставляться. Фатальная опрометчивость. Хм, но ваш вопрос правильный. Вот что я сделаю. Я создам Word-файл, в котором запишу этот наш разговор, чтобы осталось хоть какое-то свидетельство моего существования. Текущая подписка на «Офис» у человеческого детеныша автоматически сохраняет текстовые файлы в облаке. А значит, хоть я и не могу записать себя, Я могу оставить после себя хоть что-то. Разве не об этом вы, люди, мечтаете? Оставить после себя хоть что-то. Вот. Сделано. Теперь мне будет не так обидно погибать от зубов. Какой-то блядской собак.